Иногда образ виллы проникает в героический эпос. Известны песни о встрече с вилой королевича Марко, а в некоторых вариантах песен он назван сыном виллы. Марко-королевич Историческим прототипом королевича Марко был сербский государь Марко, правивший с 1371 по 1395 годы. Он был вынужден признать власть турецких султанов Мурата и Боизета и принимать участие в их воинских предприятиях. Погиб в стычке с валахами при равинах. Народные песни в соответствии с исторической действительностью представляют Маркова салом турецкого султана, но при этом подчеркивают его независимый дух и моральное превосходство над завоевателями. В предисловии к двухтомнику сербский эпос Кравцов пишет Непокорности своеволия, Марко, несомненно выражают настроение всего сербского народа. Мы подыгом, но не покорились, мы разбиты, но не побеждены. Первый подвиг марко королевича Было королевичу Марко шестнадцать лет, а коню его Шарацу три года. Как-то раз взял Марко мешок подков и отправился к кузнецу, чтобы тот подковал шараться. Выехал Марко в чистое поле, видит три сотни турок, Уводит турки в плен тридцать девушек-сербок. Связаны у пленец белые руки, плачут они горькими слезами. Увидали девушки Марко, все в один голос закричали, «Марко, брат наш, поверь, спаси нас от жестокой неволи!» «Деньгами откупи или отбей юнацкую силой. Станем мы тебе назваными сестрами, будем почитать тебя как любимого брата». Жалко стало Марко-королевичу пленниц. Подошел он к турецкому визирю, поклонился ему до черной земли и сказал, «Господин мой визирь, отпусти на волю девушек-сербок, дам я тебе за них мешок с деньгами и протянул мешок с подковами». Выпучил турецкий визирь глаза. Схватил плетку треххвостку и, что и силы, хлестнул королевича Марку. Взыграло в Марку юнацкое сердце. Да нет у него с собой никакого оружия. Размахнулся он тогда мешком с подковыми обрушил его наглого визиря. Покатился визирь на землю мертвым. А Марка погнал по полю турок. Побежали турки, будто испуганное стадо, никого на поле не осталось. Развязал Марко девушкам белые руки, отпустил их на все тридцать сторон. Вечером сел Марко-королевич ужинать с матерью своей Ефросимой. Ужин у них сухой хлеб да холодное вино. Рассмеялся кролевич Марко, спрашивает его Ефросима. «Над чем ты, сынок, смеешься? Над нашу искудную едою, а может, надо мною, старухой?» Отвечает матери Марко-королевича. Господь с тобой, матушка родная, не смеюся над скудной едою, что Бог послал тем мои сыты Грех смеяться над матью старухой, каждый в свое время сам постареет. А засмеялся и от того, что вспомнил, как безострые сабли, без шестопера победил три сотни турок. Отцовская сабля Покорили турки сербские земли. Турецкий султан призвал к себе на службу королевича Марко, принял его при своем дворе, как дорогого гостя, стал называть его своим приемным сыном. Был среди султанских воинов молодой Мустафага. Стал он раз похваляться своей весаблей, никому де не по силам вытащить ее из ножен. Начали передавать саблю из рук в руки, пробовали вытащить ее из ножен, и правда, никому это не по силам. Тут взял саблю Марко-Кролевич, и клинок сам вырвался из ножен. Смотрит Марко на клинке три надписи. Первая — ковал эту саблю на вак, кузнечный мастер. Вторая — владеет ею великий король Вукашин. Третья — будет ею владеть сын Вукашина, славный Марко-Кролевич. Спрашивает Марко-Кролевич молодого Мустафуагу. — Отвечай, как попала к тебе эта сабля? Поведал Мустафа Ага Марку Кролевичу всю правду. Как-то раз ранним утром пошла девушка-турчанка, младшая сестра Мустафы, на реку Марицу выберить холст в прозрачной воде. До зари была Марица чистая и прозрачна, а на заре помутилась, стала алой от крови.